ни в полне определял все условия и в будущем представлялись трудности и сомнения, в которых Вронский уже не находил руководящей нити. Теперешние отношения его к Анне и к её мужу было для него просто и ясно. Оно было ясно и точно определено в своде правил, которыми он руководствовался.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 Он чувствовал, что это независимое положение человека, который всё бы мог, но ничего не хочет, уже начинает сглаживаться, что многие начинают думать, что он ничего бы и не мог, кроме того, как быть честным и добрым малым. Наделавшее столько шума и обратившее общее внимание связь его с Корениной, предав ему новый блеск,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 которая находила на него всегда после уяснения своего положения. Всё было как и после прежних счетов, чисто и ясно. Он побрился, оделся, взял холодную ванну и вышел.